Глава тринадцатая. сыль Я остановила лошадь, склонила голову и прислушалась. Ветер ревел в кронах деревьев, стрекотали ночные насекомые. Начинал капать дождь, но даже за всем этим шумом я услышала, готова поклясться, сдавленный крик. «Вон сик!» — позвала я, но мой голос — потонул в море звуков. Я следовала за вонсиком после того, как мы увидели одинокую лошадь пропавшего стражника, но повернула не туда и осталась одна в темноте, единственная человеческая душа в море деревьев. Сильный удар ветра едва не выбил меня из седла, и тут раздался низкий голос. «Осторожнее!» Я обернулась, и заправила прядь волос за ухо. Меня нашел Вонсик. Куда вы пропали? – крикнула я, подъезжая ближе. Я сам тебя ищу. Ты была прямо за мной, а потом вдруг исчезла. Где принц? Нам надо укрыться от бури. За мной. Мы привязали лошадей и нашли укрытие. Дождь лил все сильнее, омывая вход в пещеру, и казалось, Будто мы проникаем в тайник за водопадом. Интересно, насколько длинный здесь тоннель. Гадала я вслух, углубляясь в пещеру, но всего через несколько шагов оказалась в тупике. Дорогу перекрывал завал из камней. Я обернулась. Вон сик еще стоял у входа, мрачный и напряженный. Вы о нем переживаете? сказала я. Защищать принца мой долг. Ответил он. Его кровная мать была дальней родственницей моей жены. Но они были близки, как сестры. Девятнадцать лет назад, когда у нее родился сын, шаман предсказал ему раннюю смерть. Еще тогда я поклялся, что буду приглядывать за Тихеном. Про предсказания я слышала. Мои родители... Упоминая о Тэхёне, часто называли его проклятый принц. Принц, которому суждено умереть в год огненного тигра. Если шаман не ошибся, его жизнь оборвётся в этом году. Безразлично заметила я. Потому я и стараюсь за ним приглядывать. Никогда не верил в шаманов и их предсказания, но с тех пор, как Йон Сангун стал одержим жестокостью и развратом, у всех на душе неспокойно. «А если бы не обещание, вы бы стали его оберегать?» «Стал бы», — ответил Вон Сик с неожиданной нежностью в голосе. «Вот как?» — удивилась я. «В самом деле, он не так плох, как тебе кажется. Каков же он?» Тэхён рос добрым, ласковым ребенком и так часто проливал слезы, что его даже прозвали Плаксой. Все трогало его до глубины души. Но два года назад он изменился. Желая подавить в себе невыносимое горе, он как будто лишился всех эмоций. Так это и случается, когда запрещаешь себе чувствовать. Ни позор, ни злоба, ни радость, ни благодарность. Он не испытывает больше ничего. «Само собой, принц изменился», — пробормотала я, вспоминая о слухах. Любой изменится после того, как отнимет жизнь у родных братьев. «То были его названные братья», — поправил меня Вонсик. «Анян и Понан. Они относились к Тэхёну как к члену семьи. Какие до тебя дошли слухи?» Я провела ладонью по влажной каменной стене. Его братьев изгнали после того, как они забили свою мать до смерти. Они это сделали по приказу Вана. Вставил Вон Сик. Иван приказал принцу Техену задержать обоих. Продолжила я. Они бежали из столицы, но он бросился в погоню. Открыл на них охоту, как на зверей. Это вовсе не секрет. Все об этом шепчутся. Неудивительно. Прошептал Вон Сик. Что? Если ты веришь в эту историю, неудивительно, что Техен представляется тебе в дурном свете. Объяснил он, усаживаясь на пол пещеры. «В твоих глазах он чудовище, в моих — юноша, сбившийся с пути». Мы оба перевели взгляд на каменный вход, мерцающий под дождем. «Отдыхай», — сказал Вон Сик. «В такую погоду невозможно ехать». Я его перебила, резко сменив тему. «По поводу бусины...» «Мне до сих пор не ясен ответ, хотя я старалась следовать вашим советам», — призналась я, перекатывая бусину между пальцами. «Неужели вы не можете мне сказать?» «Ты прочитала книгу, которую я тебе оставил?» «Да, но она невыносима, и я дошла до столицы не в поисках обучения, а чтобы спасти сестру». Название Рок состоит из нескольких слов. Му что означает избавление, и вон, несправедливость. Начал разглагольствовать вон сик, не обращая внимания на мои жалобы. То есть это трактат о том, как избавиться от несправедливости. Надеюсь, он поможет тебе понять, что нет ничего ценнее человеческой жизни и нет наказания страшнее смерти. Если мы станем партнерами по расследованию, я хочу, чтобы ты не спешила с выводами и не поступала необдуманно. Собирать улики надо тщательно и осторожно, поскольку каждая деталь, и даже отсутствие какой-либо детали, может стать решающей в восстановлении картины преступления. Ты должна это понимать, если хочешь работать вместе со мной. Я нетерпеливо поморщилась, но все же была ему благодарна. Ведь на самом деле он вовсе не обязан мне помогать. «Будь готова», — строго произнес Вон Сик. «Это расследование станет для тебя настоящей битвой. Битвой с голосом в голове, который будет уговаривать сдаться тьме. Но не поддавайся отчаянию. Ты вернешься с трудомой. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы тебе помочь, если ты мне доверишься». Его слова погасили мое раздражение и согрели душу. Я не сомневалась, что никогда не забуду его доброту. Остаток ночи Вон Сик провел, сидя ко мне спиной, чтобы у меня было хоть какое-то личное пространство. Но я все равно никак не могла уснуть, и к тому моменту, как в пещеру закрались первые лучи солнца, голова у меня кружилась от изнеможения. «Господин, я что-то нашел!» Раздался незнакомый голос. Я вскочила и огляделась. Вон Сик пропал, как и его лошадь. «Скоро прибудет Ван. Что нам делать?» «Ван?» Я замерла на мгновение, а затем подбежала к выходу из пещеры. За ветвями мне удалось разглядеть дворцового стражника, стоявшего над окровавленным трупом, облепленным мухами. До меня доносились обрывки тихого разговора. Это он, стражник Мин, несколько ножевых ранений, шея сломанная из-за падения. Я посмотрела на невысокий обрыв и направилась вверх по склону, укрытому влажной листвой, хватая за стволы деревьев, чтобы не поскользнуться. Я приближалась к месту, с которого упала жертва, и сердце у меня бешено колотилось в груди. Осторожно. Очень осторожно я взглянула вниз с обрыва, держась за растущее на его краю дерево. Стражники стояли внизу, и было видно, как покачиваются украшенные бусинами шнурки на их шляпах. Так что нам делать? спросил один из них, оглядываясь. В каком смысле? Передвинуть тело? Помнишь, как в прошлый раз Ван увидел трупы и... Тут стражник провел ребром ладони по шее. Если мы его спрячем, пока охотничья процессия не проедет мимо. С ума сошел? Следователь Ку нам голову снесет, если узнает, что мы перетащили труп. На месте преступления нельзя ничего трогать. Я перевела взгляд на другого стражника, стоявшего чуть в стороне. Высокого юношу, с мертвенно бледным лицом и темными, немигающими глазами, похожими на бусины, словно у ворона. Так я и решила назвать его про себя — ворон. Он подошел к какому-то небольшому предмету, покосился на своих товарищей, которые еще шептались между собой, и пнул его под куст. «Кону!» — ворон вздрогнул и обернулся. «Что? Подойди, посмотри!» Не успела я подумать о том, что там лежало, как послышался стук копыт. Подъезжала охотничья процессия. Ван сердито шептался со своим личным стражником, но я не могла разобрать ни слова. При виде тирана у меня по спине пробежали мурашки. Он был худой и бледный, с мягкими чертами. И не подумаешь, что такой способен разрушить целое государство. Тут его губы растянулись в хищный оскал, и окружение Вана содрогнулось от ужаса. «Он оставил цветок?» — спросил Йон Сангун уже громче. В голосе его звучала сталь. «Ну, отвечай!» «Да, Ваше Величество!» — пробормотал стражник. «Под лентой на поясе». «А послание?» — прошипел Ван. «Зачитай мне!» «Ваше Величество!» Читай. Стражника оттолкнул чиновник в темно-красных одеждах. Он подошел к трупу и посмотрел на кровавые строки. Ван Йон Сангун скорее вор, чем правитель. Его тирании боятся больше, чем клыков тигра. В душе Вана слишком много изъянов. Не бойтесь от него отречься. Наступила тишина. Следователь Ку. Заговорил Ван, обращаясь к чиновнику в темно красном Военная шляпа у того была надвинута на лоб, скрывая лицо. «Безымянный цветок напал на моего стражника Мина и оставил труп на моем пути. Говорят, вы мудры, как ваш учитель. Скажите, это всего лишь совпадение, или убийца знал, что я буду здесь проезжать?» Он знал. «Почему вы так уверены?» «Очевидно, убийца хотел, чтобы вы увидели труп», — ответил следователь и поднял голову. Я успела увидеть его лицо, с грубыми чертами, но молодое. На вид ему было не больше двадцати пяти. Стражника мина повесили на том дереве. Я быстро пригнулась и свернулась калачиком, чтобы никто меня не заметил. Наверняка сейчас все смотрели на дерево с привязанной к стволу веревкой. Если честно, сама я только сейчас обратила на нее внимание. Но что-то пошло не так, продолжил следователь Ку. Тело сняли и столкнули с обрыва. На земле остались следы, говорящие о том, что труп подтащили к этому месту. Значит, его намеренно положили на дорогу, Ваше Величество. Но как? взревел Йон Сангун. Я снова подползла к краю и увидела, как Ван. Спрыгивает с лошади. Все расступились, пропуская его к мертвому стражнику. «Откуда убийца знал, что сегодня я выезжаю на охоту?» Начал рассуждать Ван. Уголки его губ опустились, и он принялся расхаживать туда-сюда подле трупа. «Откуда ему известны мои планы? Ведь я собирался отправиться на охоту на следующей неделе, но потом передумал и решил поехать этим утром». «Когда вы передумали?» — спросил следователь Ку. «Два дня назад». «Значит, в эти дни убийца находился в вашем близком окружении». Ван резко обернулся на всех, кто его сопровождал, и по толпе стражников, солдат, советников и наложниц прошла волна паники. Я подозревала, что сейчас все подряд начнут отрицать свою причастность к убийству Мин Хёк Джина и, наверное, тыкать пальцем в дерево на обрыве, поэтому снова отодвинулась от края и стала медленно сползать вниз по склону, пока не оказалась достаточно далеко, чтобы меня никто не увидел и не услышал. Там я выпрямилась и стряхнула грязь с юбки. Я уже собиралась уйти, когда заметила борозды на влажной земле, такие же, что видела с обрыва значит, и здесь куда-то тащили тело. Следы привели меня к другому небольшому склону и густой чаще, и за одним из деревьев я увидела залитого кровью человека, сидевшего, сгорбившись у ствола. «Принц Техен. Ваше Высочество!» Тихо позвала я, но он даже не пошевелился. Я подошла ближе, села рядом с ним на корточке, и посмотрела ему в лицо неужели убили и его принц еще раз прошептала я но он не реагировал тогда я нерешительно ослабила ворот его одежды и потрогала шею но ничего не почувствовала хотя здесь ли вообще проверяют пульс я провела пальцами по коже ища нужное место ты я вздрогнула от неожиданности и встретилась со взглядом темных глаз. «Вы не мертвы?» «Разочарована?» «Невыносимо», — ответила я, вставая, и отошла на шаг. «Что с вами случилось?» «Дай руку», — слабо произнёс он и потянулся ко мне. «Я не люблю, когда мне указывают, что делать. Ты смеешь ослушаться моего приказа? Ваш титул — всего лишь слово. Холодно произнесла я и, осмелев от его беспомощности, ядовито добавила. «А цветок — всего лишь растение». «Сейчас не время для дерзости», — процедил он, морщась от боли. «Немедленно подай мне руку». Я сделала еще шаг назад, и принц Техен наконец понял, что у меня нет никакого желания ему помогать. Нельзя, чтобы меня здесь нашли, медленно произнес он уже не таким требовательным тоном, как раньше. Иначе я стану подозреваемым, и ни у кого не возникнет сомнений в моей виновности. После истории с моей семьей все легко поверят в то, что я стал безымянным цветком, одержимым жаждой мести. В общем, если я вас тут брошу, вы умрете. Да прохрипел он ты же не позволишь мне очень даже позволю его лицо посерело убегай отсюда скорее шептал голос разума но от чего-то я не могла сдвинуться с места по багровому виску принца стекла капля пота нет подожди как тебя зовут исыль нехотя ответила я исыль повторил он Помоги мне, и я сделаю все возможное, чтобы сестра вернулась к тебе. Обещаю. Я вскинула брови. Откуда мне знать, что вы сдержите слово? Доверься мне. Довериться? Ему? Он меня за идиотку держит? Я опустила взгляд и увидела солдат, которые поднимались по склону на обрыв. Мысли путались в голове. Мы на самом краю чаще... Почти не укрытые сенью деревьев, и нас будет легко заметить, стоит лишь взглянуть в нашу сторону. «Проклятье!» — прошептала я и посмотрела на принца. На того, кто подстрелил меня из лука и оставил умирать. «Может, вас не найдут, если будете сидеть неподвижно?» «Я раскрою тебе свой секрет», — посулил он. «За него меня немедленно казнили бы» тогда ты не будешь сомневаться в том, что я непременно помогу твоей сестре вернуться домой. Я колебалась всего мгновения. Времени рассуждать не было. Я схватила принца Техёна и со всей силы потянула на себя, чтобы поднять его на ноги. Он положил руку мне на плечи, и меня пронзила боль. Рана, им же нанесенная, открылась, и из нее снова потекла кровь. «Они проходят мимо», — прошептал принц Техён, но всего секунду спустя крик солдата разрезал воздух. Мимо просвистела стрела, пронзая листья и ветви. «Бежим быстрее!» — зашипела я, крепко сжимая руку принца и притягивая его ближе к себе. «Пока нас не поймали!»